Четыреста тридцать Сентябрь 10 Человек, поднявший руку, должен ее опустить. Раскрывший рот, должен его закрыть. Вошедший в воду, должен из нее выйти. Заговоривший, должен замолчать. Уявивший действие, должен его закончить. То есть, выведя свой микрокосм из определенного состояния, должен привести его снова в исходное положение или восстановить нарушенное равновесие. Кармический процесс проявляется в том, что, начав ряд действий, доведя их до определенной точки, человек создает этим необходимость исчерпать его до конца, пока нарушенным выведенные из состояния равновесия энергии или стихии не войдут в берега, то есть до тех пор, пока следствие, порожденные причиной, полностью не исчерпается на том, кто его породил. Сторона следствия может быть короткой или длинной, в зависимости от условий. Человек, достигший северного полюса, должен проделать весь путь до точки назначения обратно. Действие зарождается, усиливается, развивается, достигает кульма, идет на убыль, ослабевает, иногда затухает совсем. Цикл и круг действий завершен. Действие закончилось, принеся свои следствия. Рабочие строят дом, возводят фундаменты, стены, идет процесс строительства. Дом закончен, начинается процесс разрушения, пока в конце концов на месте стоявшего дома не окажется груда развалин, чтобы исчезнуть без следа с лица земли через какой-то промежуток времени. Кончен круг уявления каждого действия. Бывают эти круги малые и большие, короткие и длительные, захватывающие целую жизнь или несколько жизней. Зерно действий уже кроет в себе круг его проявления той или иной длительности. Для малого сознания вся его жизнь все его действия проходят малым кругом или малыми кругами по роду своему. Далеко расходятся круги жизни большого сознания, захватывая массы людей, целые народы, целые эпохи. Иной раз действия, порожденное уходят далеко вперед, захватывает целые тысячелетия. Подвиг великой жертвы был действием круга огромного диаметра, охватившего окружностью свою всю землю вплоть до конца ее эволюции в жизни. Круг действий, двигаясь во времени, дает спираль. Крутизна ее зависит от многих условий. В случае человеческого сознания она может быть крутой или пологой. В зависимости от быстроты ее развития, Может она привести дух к точке, намного превосходящей по высоте точку отправную? Может, лишь немного повыше? Может, привести к той же самой точке, дав уже не спираль, а круг? А в случае регресса или нисходящей спирали опуститься даже и ниже, начав спираль инволюции? Но важно отметить то, что любое явление, двигаясь по кругу или спирали, всегда приходит к точке начальной, или сливаясь с ней, или будучи расположена над ней. Эволюция явления измеряется расстоянием между исходной точкой и последующим аналогичным расположением ее на спирали. Все возвращается к своему началу, но в высшей плоскости лишь застой не дает подъема явления по спирали. Зная закон продвижения явлений во времени, можно заранее предусмотреть фазы развития любого действия, помня о точке равновесия, к которой оно должно прийти, или, вернее, которую оно должно пройти в своем поступательном движении. Ибо завершив круг или спираль, оно не может остановиться, но начинает новый цикл проявления на плоскости выше. Не может прерваться спираль дней и ночей. И действия, завершенные и исчерпанные, служат зерном или прототипом действия последующего но не того же самого, обогащенного опытом ему предшествующего. По таким спиралям, аналогичным в своих кольцах проявлений, идет жизнь всякой формы, которая существует под Солнцем. По данному кольцу спирали можно усмотреть ее движение во времени и предсказать все фазы уявления ее следующего кольца, все точки, которые аналогичны, но не тождественны с точками или форме проявления жизни кольца или отрезка спирали, ему предшествующего. Поэтому очень полезно и поучительно изучение явлений данного круга или отрезка, чтобы понять аналогичное проявление следующего за ним. Во времени это будет прогнозом будущего, явным и безошибочным, ибо законы спирали остаются неизменной формой у явлений сущего. Говоря о больших кругах и циклах жизни Земли и человечества, можно закон аналогии великой эволюционной спирали применять и к ним. Законы спирали, подобно закону полюсности, проявляются везде, ибо на них основана жизнь, то есть они являются формой выражения жизни. Чем выше кольца спирали друг от друга, тем стремительнее идет эволюция данного явления. Сознание Арханта сосредоточивается в стержне спирали и поднимается вверх и восходит, не будучи уявляемым по внешним окольцам спирали, не сливаясь с ними, но лишь созерцая их фазы. Это есть состояние сознания, выраженной формулой «быть в мире, но не от мира». Центральное состояние сознания позволяет видеть весь круг или все круги спирали, не отождествляя себя с одной лишь точкой на ее окружности, то есть с кратким моментом настоящего, который продвигается в будущее в данном месте и в данный момент времени. Таким образом, сознание Архата поднимается над временем и его фазами, и может видеть и ощущать будущее как непреложность уявления новых форм жизни на высших плоскостях эволюционной спирали. Любому действию, завершенному и законченному, даже плохому, можно дать по спирали его высшее выражение, взяв его на плоскости высшей. Так земная любовь может стать прообразом своего высшего неземного проявления. Но отношения между началами могут стать полем уявления высшего надземного творчества или творчества космического. Так начало на плане света уявляют творчество космическое.